Глава вторая. Врата Феникса. Правь Аквилла. В огне. Среди всех кораблей 28-й экспедиции гордость императора несомненно выделялась своей мощью. Ее выкрашенный в цвет старого вина бронированный корпус покрывали позолоченные пластины, и на фоне сапфитового серого лаэра она выглядела, будто спущенный на воду корабль какого-нибудь древнего короля. Сходство усиливало сновавшее вокруг гордости императора многочисленная свита транспортников, кораблей эскорта, поддержки и десантных судов. Великий корабль сошел с юпитерианских верфей 160 лет назад. Его чертежи принадлежали перу самого главного фабрикатора Марса, лично следившего за постройкой, а каждая из миллионов деталей гордости императора обрабатывалась вручную и проверялась по строжайшим спецификациям. Подобная тщательность привела к тому, что строительство продлилось вдвое дольше против обычного, но вряд ли стоило ожидать чего-то иного в случае с флагманом примарха Третьего Легиона Детей Императора. Строй кораблей 28-й экспедиции являл собой шедевр военного искусства. Отнюдь не маленький Лайран был полностью блокирован, и ни один корабль ксеносов не мог выскользнуть с планеты или пробраться на нее, спасшись от имперских рапторов. В общем, расположение судов Легиона можно было снимать на галопикт и немедленно помещать в учебники флотских академий. Что до Лайранской эскадры, уничтожившей разведгруппу Легиона, то сейчас ее обломки бесславно кружились в метеоритных кольцах шестой планеты системы, сокрушенные чудовищной огневой мощью экспедиции и флотоводческим искусством Фулгрима. Сам Лайран уже получил новое имя – 28-3 что указывало на его дальнейшую судьбу – стать третьим по счету миром, приведенным к согласию 28-й экспедиции. Некоторым показалось, что это слегка преждевременное решение, особенно с учетом бескомпромиссной ярости ксеносов, неплохо показавших себя в первых стычках. Впрочем, в победе Легиона были уверены практически все. Андрониус и честь Фулгрима корабли с прекрасным боевым прошлым в пурпурно-золотых цветах Детей Императора стояли на гравитационных якорях, по бокам от гордости императора, словно воины у королевского трона. Стаи рапторов носились вокруг них, оберегая величие и гордость экспедиции. Примарха Фулгрима, собирающего обнародовать свои дальнейшие планы, изменившиеся после достаточно легкого разгрома лайранского флота. Первый капитан Юлий Каесарон всю жизнь был спокойным человеком и дисциплинированным солдатом, ненавидящим любые ссоры и конфликты. Тем тяжелее ему было сейчас, после встречи с примархом. Одетый в церемониальные тогу пикту, пурпурной ткани и кроваво-красный плащ Лацерну, капитан почти бежал по направлению к Гелиополису. За Каесароном с огромным трудом поспевали его оруженосец Ликаон и слуги, несущие шлем и меч. Впрочем, тяжелее всего приходилось тем, кто поддерживал полу плаща. На шее Юля болтался чудесный янтарный кулон постоянно цепляясь за золоченую резьбу нагрудника доспехов. Однако первый капитан не замечал неудобства, погрузившись в невеселые раздумья. На его гордом аристократическом лице не отражались даже тени бушующих в душе эмоций, и никто из спутников не мог представить себе хоть мысли Каесарона. Юлий впервые в жизни засомневался в мудрости примарха. Он почти вбежал в широкую длинную анфиладу с холодными мраморными стенами и ониксовыми колоннами, испещенными золотыми рунами повествующими о выигранных сражениях и диковинных чудесах, встреченных детьми императора в Великом походе. Гордость императора должна была послужить Фулгриму еще не один век, и примарх приказал превратить ее стены в громадное хранилище наследия легиона. Колонны сменились статуями героев прошлых лет, и написанные на борту корабля картины летописцев, удостоившиеся чести висеть рядом с ними, своими нежными красками немного расцветили ледяную белизну мрамора. «А почему мы так торопимся?» — наконец спросил Ликаон. Отполированные доспехи молодого оруженосца сверкали немногим менее ярко, чем у первого капитана. «Я думал, лорд Фулгрим пообещал дождаться вас и только потом начать представление нового плана очищения». «Да-да», — бросил через плечо Юлий, окончательно переходя на бег. «Именно поэтому мы должны спешить. Чем скорее мы покончим с планированием и атакуем 28-3, тем лучше». Тут его волнение наконец прорвалось наружу. «Месяц!» «Ликаон, месяц! Он хочет одолеть Лайран за один месяц!» «Братья готовы!» — заявил оруженосец. «Мы выполним любой приказ. Я не сомневаюсь, Ликаон! Но пойми же, речь идет о цене, которую придется заплатить. Сколько наших братьев сложат там головы? Сотня? Тысяча?» «Ммм... Сэр! Но ведь штормберды уже на стартовых площадках и ждут только приказа о начале десантной операции!» «Знаю!» — кивнул на ходу Юлий. «Но приказ может отдать только примарх!» «Даже несмотря на то, что рота Деметра уже высаживается на Атолл-19», – удивленно спросил Ликаон, пробегая мимо стоящих в почетном карауле с золотыми копьями пилумами детей Императора. Заметить, когда живые астарты сменили статуи древних героев, ему не удалось, ведь десантники были столь же величественны и неподвижны, как их мраморные копии. Впрочем, при внимательном взгляде ощущалась горячая, скрытая лишь на времени человеческая мощь. В том-то и дело, понимаешь, было бы слишком самонадеянно начинать очищение без консультации с флотскими офицерами, с администраторами. Поэтому высадку Соломона назовут разведкой боем или что там в этом роде. Вот увидишь». Ликаон удивленно пожал плечами. «А почему мы должны спрашивать их мнение? Я думал, примарх командует, остальные исполняют. По мне должно быть так и никак иначе». Внутренне согласившись с юношей, Юлий тем не менее поромолчал. Его настроение продолжало ухудшаться, и причиной тому послужили сообщения по ВОК-сети о ходе разведки. Он слышал, что отряды Диметора и Вайросиана ведут тяжелые бои за летающий остров, и понемногу недовольство Каесарона переходило в гнев. Во всех сообщениях звучало одно и то же «несем потери, несем потери». Но помочь своим братьям Юлий не мог, по крайней мере сейчас. Примарх прямо приказал ему присутствовать на совете, где собирался огласить перед старшими командирами флота план операции «Лайранской кампании». Каэссарону уже были известны ключевые пункты плана, и у него захватывало дух при мысли о его смелости или самонадеянности. Не нужно быть первым капитаном Легиона, чтобы понять. Флотоводцы не испытывают особой радости. «Хватит болтать, Ликаон, мы почти пришли», — сказал Каэссарон, наконец увидев перед собой огромные врата Феникса, сияющий бронзовый портал, на створках которого было изображено величайшее событие в истории Легиона — получение фулгримом имперской аквилы из рук Императора. Двуглавый орел был личным символом правителя людей, а Третий Легион — единственными Астартас, получившими право носить его на доспехах в знак глубочайшего уважения императора к их примарху. Тяжелые мысли Каэссорона на миг улетучились при взгляде на врата Феникса. Он преисполнился гордости и невольно прижал руку к нагруднику, касаясь аквилы. Стражники, длинными рядами стоявшие перед вратами, глубоко кланялись Каэссорону и направили наконечники копии к полу. Наконец, бронзовые створы раскрылись перед ним, и первый капитан увидел полоску яркого белого света и доносящийся из нее гвалт множества голосов. Юлий уважительно кивнул привратникам и вошел в Гелиополис.